«Куда мы идем?» – сварливо спросила Юлька, когда они миновали Крымский мост. Игорь быстро шагал впереди. Юлька с недовольным видом плелась сзади. Время от времени Игорь поддерживал ее за руку, перебегая улицу. «Как куда?» – удивился он. «В ЗАГС? У предков отметились, пора оформлять отношения. Паспорт взяла?» «Нет». «Как нет?» – схватился за голову Игорь. «Ну вот, так гибнут прекрасные порывы!» Все, жизнь не сложилась, сердце разбито. Меняем программу. Тогда ЗАГС в другой раз, а пока свадебное фото. Он указал на огороженный пятачок перед воротами парка культуры. Здесь теснились огромные в человеческий рост куклы. Волк и заяц, винни пух гном, обезьянка на пальме. Бородатый фотограф снимал дорогой камерой двух близнецов в обнимку с гномом. Родители ждали за кадром. Рядом на мольберте висели рекламные снимки. «Вот», — Игорь взял один, показал Юльке, — «весомо, грубо, зримо. Искусство должно нести радость народу, а не кучки хилых балитаманов. «Уважаемые москвичи и гости столицы!» — заорал он. «Цветное фото на фоне памятника архитектуры сталинского периода. Память на всю жизнь, из настоящего в будущее!» «Да хватит старать, клиентов распугаешь», — сказал фотограф, подходя и пожимая ему руку. Достал из дипломата видеокассеты, отдал Игорю. Тот вытащил из сумки другие. «Последний блеер, вторая копия, но посмотреть стоит. Остальное развлекуха. У тебя что? Город женщин. Забирай сразу. Я не всего на экране смотрел. Это Рассел, Лилиан Кавани, тут бельмондятина какая-то. Паркер не появлялся?» «Нет пока. Появится свистну». «Это Юля», — сказал Игорь, когда быстрый привычный обмен кассетами закончился. Юля балерина. Фотограф кивнул, глядя на молодых родителей с малышом, который со слезами рвался к Виннипуху. Увековечишь, мастер? спросил Игорь. Сейчас, подожди. Фотограф направился к клиентам. Фото свадебного кортежа. Игорь взгромоздился на фанерный автомобиль, покрутил руль. Он простер руку в сторону парка. Мороженое, пирожное, карусели, качели, кегельбан. У меня увольнение на два часа, сказала Юлька. «Как два часа?» – насторожился Игорь. «Погоди, какое увольнение? Вас что, просто так в город не выпускают?» Юлька покачала головой. «Идиотизм какой-то», – растерялся Игорь. «А если опоздаешь?» «Замечания». «И что дальше?» «Три Замечание. выгоняют». «Кадетский корпус». «Так, жизнь не складывается. Меняем программу». Игорь схватил Юльку за руку и побежал. Маша свободному такси. «Эй!» – развел руками вслед фотограф. «А увековечить!» «Халтурщик!» – закричал на бегу Игорь. «Ты променял свой талант на деньги! Ты потакаешь низменным вкусом! Мы за высокое искусство!» «Куда?» – упиралась Юлька. «Там хорошо!» – Игорь почти насильно запихнул ее в такси. «Вперед, шеф, на патриаршие. В старом доме у патриарших прудов, с обвалившейся лепниной и вензелем владельца на фасаде, они поднялись на второй этаж. Двери здесь, видимо, никогда не запирались. Игорь втащил Юльку в прихожую, заваленную куртками, шубами, дубленками, и повел по огромной, запутанной, как лабиринт, коммуналке. Всюду были толпы пестрого народа, в вечерних туалетах и за трапезных свитерах вперемешку. Откуда-то слышалась английская речь – Кругом лежали холсты, стояли панрамники и гипсовые головы. Жильцов выперли. «Привет, Женька тут?» «Ремонт, под какую-то контору». «А его леваки заняли. Такой вертеп советского авангарда», — объяснял на ходу Игорь, одновременно с кем-то здороваясь, кивая, пожимая руки. «Бубновый валет такой». «Здорово, Женька здесь?» «Весь дом. Менты их штурмовали. Ничего не могут сделать». «Женьку не видел?» У Юльки уже кружилась голова в этом водовороте. Они, наконец, очутились в большой проходной зале, обставленной старой мебелью, где в креслах, на диване и прямо на полу сидели люди, пили вино, говорили все разом, нисколько не мешая друг другу. С Игорем поздоровались, но особенного внимания на них с Юлькой никто не обратил. Видно было, что свои люди здесь приходят и уходят, когда посчитают нужным истошно завопил вдруг долговязый стриженный парень. «Звезда советского балета!» Тянуться было далеко, он залез коленями на журнальный столик и громко чмокнул ее в щеку. «Это Валерка, вы уже знакомы», — усмехнулся Игорь, отталкивая его. «А где моя Лена?» — спросил Валерка. «Дома, то есть в интернате», — ответила Юлька. «В следующий раз приходи с Леной». Игорь усадил ее в продавленное кресло, сам сел на подлокотник. Им налили два стакана вина. «Я не буду», — сказала Юлька. «Ты действительно балерина?» — спросил парень, сидящий на полу у стены в обнимку с гитарой. «Учусь еще». «Ноги специально выворачиваете?» — спросил парень с гитарой. «Знак касты?» Юлька сидела, привычно развалив колени под широким шерстяным платьем и разведя носки в сторону. Она покраснела и сжала коленки. «Вам удобно вот так?» — сердито спросила, она, скосив носки внутрь. «А мне неудобно, как вы. Суставы же развернуты!» «Ах, эти ножки, ножки, ножки балерин!» — негромко запел тот, подыгрывая на гитаре. «Без вас бы я не смог прожить и день один!» «А что, вам пить нельзя?» — спросил другой. «Просто не люблю». «Ах, если бы я только, браться мог, я жизнь бы положил у этих ног!» Парень с гитарой неожиданно перешел на мелодию «Маленьких лебедей». «А правда все балетные мужики-педики?» – спросил другой. «Все, отстань!» – торопливо сказал Игорь на секунду раньше, чем Юлька собиралась ответить. «Женька, покажи, что еще натворил!» Женька, длинноволосый парень со смуглым резким лицом, встал и направился в смежную комнату. Игорь повел Юльку следом. В комнате мастерской, где на всей небогатой мебели, стульях, столе и тажерке пестрели следы засохшей краски, Женька, не выпуская сигарету изо рта, порылся в сваленных у стены холстах, выудил один, поставил на подрамник, подождал, пока Юлька с Игорем оценит, поставил другой, третий. Юлька осторожно склонила голову, пытаясь разобраться, где верх, где низ. Как? Юлька неопределенно пожала плечами. Не нравится?» Юлька помедлила и решительно покачала головой. «Почему?» «Непонятно». «А что здесь понимать? Настроение, вечер, сумерки. А ты считаешь, все должно быть понятно, как летайте самолетами аэрофлота?» «Но вы же это рисовали для кого-то?» «Конечно», — улыбнулся Женька. «Для себя, любимого». «Для себя это не искусство, это самодеятельность», заучено сказала Юлька. Да, Женька почесал нос и глянул на Игоря. Тот не вмешивался в разговор и ухмылялся. А, а что такое искусство? Это десять процентов способностей и девяносто процентов работы, упрямо сказала Юлька. Ну, вот уже и проценты пошли, засмеялся Женька. Это не искусство, это плановое хозяйство. Если б я знал, что мне завтра надо встать к Мольберту и отработать столько-то часов, я бы удавился. «Понимаешь, это совдеповская идея искусства для кого-то, насильно осчастливить народ. А у меня нет мании величия, слава богу. Нравится кому-то хорошо, не нравится, это дело не меняет». Он говорил с тем терпеливым, доброжелательным участием, с которым объясняют ребенку очевидные вещи, например, почему днем светло, а ночью темно. «Я в Бразилии был на карнавале. Люди с утра до вечера танцевали на улице. Для себя». Вот это и есть искусство. А от звонка до звонка — это служба. — Я не прав? Юлька молчала. — Ну вот, я получаю удовольствие от того, что я делаю. А ты? Не от результата на сцене перед зрителями, а от работы. Юлька по-прежнему молчала. Она никогда не думала, получает ли она удовольствие, пересиливая каждый день чугунную усталость под гестаповским взглядом Натальи. «Значит, не нравится?» — весело спросил Женька. «Нет», — угрюмо сказала она. «Ну, что ж делать?» Женька взял аэрозоль с краской и наискось перечеркнул картину жирной белой полосой. «Зачем?» — вскрикнула Юлька. «Другую напишу». Женька засмеялся, хлопнул Игоря по плечу и ушел в залу. «У него картины в галереях по всему миру», — сказал Игорь. В Штаты приглашали работать. Мастерская, машина, квартира. Не поехал. Живет как хочет. Пойдем, покажу шикарную картину. Он потащил Юльку в дальний конец коридора. Главное, абсолютно понятное. Называется «Вечерний город». Гениально! Ты такого еще не видела.